88. Монк, сбросив скорость, проехал последние метры и остановился немного поодаль от хутора. Посмотрев в бинокль, показав рукой на два маленьких домика внизу, он коротко кивнул и передал бинокль Мие. "Белая Шкода?» — спросила Мия. "Это её машина?" "Скоро выясним." Монк открыл дверь. Аккуратно закрыв её, он достал пистолет из кобуры миа вынула из шорт свой и кивнула. Они медленно направились вниз по склону. С дерева вспорхнула ворона и с криком полетела над лесом. Одежда пугала на маленьком картофельном поле трепыхалась на ветру. миа и Мунг, пригнувшись к земле, шли, держа пистолеты перед собой. «Смотри!» — шепнула миа «Чёрт!» — пробормотал Мунг. «Старуха на инвалидной коляске». Сюда Миа подкралась к сараю. Монк последовал за ней дальше к саду. "Вниз", сказала Миа Монку и присев на корточки, стала двигаться вдоль дома спиной к стене. Опустив пистолет, Миа осторожно встала и бросила беглый взгляд в окно. Снова присела и кивнула головой. "Она?" прошептал Монк. "И Палатин", тихо ответила Миа. Она сидит на полу, а он привязан к стулу. «Оружие видела?» — Мия покачала головой. открепление Или...» И, не дожидаясь ответа, побежала вдоль стены к задней стороне дома. монг поспешил за ней. В открытую с веранды в дом дверь миа увидела её. Она стояла на коленях, перед ней на полу лежал револьвер. «Полиция!» — крикнула Мия и шагнула на веранду. Нура Странд удивлённо посмотрела на Мию. «Полиция!» — повторила Мия и подошла ближе. «Не притрагивайтесь к оружию! Буду стрелять!» Нура подняла револьвер с пола. «Нет! Положите его!» Он бросил взгляд на палатина, руки привязаны к стулу, рот заклеен скотчем. «Положите!» — Мия подошла ещё ближе к Нуре. «Даю вам последний шанс!» Нура странно улыбнулась и, посмотрев на крест на стене, приставила револьвер к подбородку. «Иисус меня любит!» И выстрелила.